Глава двадцать вторая «Эффингем! Эффингем!» Голос раздавался откуда-то издали, со стороны болота. Эффингем перевернулся на другой бок и провалился в черноту. «Эффингем! Эффингем!» «Не буду просыпаться!» — решил он. На какое-то время воцарилась тишина. И вдруг кто-то начал трясти его за плечо. Эффингем сонно запротестовал и чуточку приоткрыл глаза. Было совсем темно. На ночной тумбочке чуть теплился огонек в лампе. Рядом на краешке кровати сидел Макс. Долго еще тебя будить? Крупная фигура старика в полутьме показалась эффингему громадной, угрожающей нависшей над ним глыбой. Эффингем откатился на другую сторону кровати. Случилось что-то ужасное, но он не помнил, что именно. Он закрыл глаза. Макс вцепился костлявыми пальцами ему в плечо. «Больно!» — захныкал Эффингем. Руки Макса всегда внушали ему страх. У него раскалывалась голова, болели ноги. Вспомнилась ночь на болоте, а потом весьма смутно утро в Гейзе. Питер Кринсмит возвращается к родным пенатам. Который час, Макс? Поздний, Эффингем. Поздний, около одиннадцати. «Я что, целый день дрыхнул? Как я здесь очутился?» Ты уснул в автомобиле, мы с Лис уложили тебя в постель. Как ты себя чувствуешь? Ужасно. Абсолютно неподходящее время, чтобы тащиться в гейс. Все давно легли. Приятная мысль. Что бы ни случилось, случится потом. Сейчас не нужно ничего делать. На него снова навалилась дремота, ватные облака, теплый туман. Проснись же, Эффингем, Поднимайся! Он был слаб и полон жалости к себе. В постели так хорошо, так уютно и безопасно. За спиной Макса сгустился мрак. В комнате чувствовался какой-то резкий запах. У меня ноги болят. Какой смысл вставать? Сон, сладкое забытье. Он проснулся только наполовину. «Макс, ради бога, дай поспать!» «Не могу, Эффингем, вставай!» «Надо же было тебе так нализаться именно сегодня!» Но я не виноват!» «Элис рассказала, что случилось!» «Как я поеду в Гейс ночь на дворе?» Питер Кринсмит возвращается. Ужасно, конечно, однако вполне естественно, он приедет домой и найдет все таким, как всегда. Ханна оправится от потрясения, как-нибудь переработает это в себе, перестрадает молча, и все опять пойдет по-прежнему. Срочно, отправляйся туда. Эфингем, неужели ты мог подумать, что в замке кто-то сможет уснуть? «Днем там творилось нечто невообразимое. Необходима твоя помощь!» Эфингем неподвижно лежал, пялись на огромную тень Макса, занявшую всю стену и часть потолка. Он представил себе бодрствование в гейзе и содрогнулся. Его всегда пугало насилие, даже в сказке о спящей красавице. Тень насилия тяжелым черным занавесом виднелась за спиной Ханны. Эффингем панически боялся, что этот занавес поднимется, и покажутся зловещие фигуры, искаженные злобой лица, но еще больший ужас внушала ему перспектива увидеть Ханну во власти ужаса. Он вспомнил звериный вопль за стеклянной дверью и резко сел на кровати. Если я и отправлюсь, то чем смогу помочь? Просто побудь там. Вдруг твое присутствие предотвратит несчастье? Тебе вообще не следовало уходить. Ох, ну и паникер же ты, Макс! Тем не менее Эффингем встал. По-твоему, у самой Ханны нет ни на грош сил и здравого смысла, так, что ли? Этого мы не знаем. В любом случае ей наверняка понадобится помощь, и если тебя не окажется рядом, то она примет ее от другого. Купер резко затормозил у парадного крыльца. Выключил двигатель и фары. Вырисовываясь на фоне облачного неба, дом Махина подавлял его размерами и солидностью. В нескольких окнах горел свет. Эффингем выбрался из машины и, поднявшись на веранду, остановился, испугавшись внезапной тишины, в которой его шаги казались громоподобными. В доме наверняка слышали, как он подъехал. Эффингем ощущал себя непрошенным гостем. Он двинулся дальше, на каждом шагу спотыкаясь. Наконец в поле его зрения оказалось окно спальни Ханны. Там мерцал слабый огонек. Эффингем вернулся к парадной двери и, убедившись, что она не заперта, вошел внутрь. В холле было темно, но на лестничной площадке горела лампа, тускло освещая ступени. Из открытой двери гостиной также сочился свет. Эфингем шагнул туда. Эфингем! Слава Богу! В следующую секунду он уже держал в своих объятиях бросившуюся навстречу Мериан. В памяти начали оживать его собственные слова, сказанные утром трем женщинам. Должно быть, он здорово нагрузился, однако они были не одни в комнате, и Эффингем отпустил девушку. Гостиная освещалась двумя керосиновыми лампами и мерцанием поленьев в камине. Возле открытого фортепиано, устремив невидящий взгляд на клавиши, застыл Деннис. В углу сидел Джеймси, Перед ним на столе стояли графин с виски и бокал. Оба они не обратили внимания ни на Эффингема, ни на только что разыгравшуюся сцену. «Боже, как хорошо, что ты приехал!» Мэриан подвела его к огню. «Сегодня здесь был настоящий ад. Я совсем растерялась, так ждала твоего приезда. Выходит, пока он спал, Происходило нечто ужасное. В чем дело, Мэриан? Почему ты позволила Элис меня увести? Да я сама весь день корю себя за это. Какой же я была идиоткой, почему не вмешалась? Эффингем, хочешь виски? Нет, я не буду, я уже пила, кружится голова, целый день ничего не ела. Но что все-таки случилось? К Эффингему вернулась ясность мысли, Зато сердце окончательно ушло в пятки, не иначе близится конец света. Я же не имею ни малейшего представления о том, как развивались события. В это время Деннис начал бренчать на фортепиано. Сначала гаммы, а потом изобразил что-то похожее на птичье пение, дальние трели соловья. За спиной Мэриан белело, на удивление, самоуглубленное лицо Джеймси. Оно показалось Эффингему помятым и каким-то неумытым. Возможно, Джеймси плакал и порядочно выпил. «Но что же у вас произошло? Что натворила, Ханна?» «Сейчас расскажу. Расскажу, что знаю». После твоего ухода с Ханной примерно на час случилась истерика. Не знаю, доводилось ли тебе когда-либо присутствовать при настоящей истерике, это было ужасно. Я, конечно, осталась с ней, все пыталась успокоить, повторяла, как попугай одно и то же, мы были с ней одни. Потом она вдруг затихла. Это произошло к полудню и оказалось еще страшнее. Она тихонько всхлипывала, постановала и поскуливала. Во время истерики мне еще удавалось сохранять самообладание, но тут я не выдержала и тоже разревелась. Так что мы еще добрый час ревели хором. Глупо, конечно, но я совершенно вымоталась, и потом что-то в ней начало меня пугать. В комнату то и дело входили разные люди, смотрели на нас и ничего не говорили. Ханна перестала плакать, я тоже, и попробовала с ней заговорить, но она замкнулась в себе и не отвечала, а до этого тоже. Ну вот, Вайолет принесла кофе и немного еды, но Ханна от всего отказалась. Вайолет хотела, чтобы я ушла, но Ханна не позволила, все жалось ко мне». Пришлось Ваюлет убираться во свояси, но Ханна по-прежнему ничего не говорила, как будто лишилась дара речи. О, это было очень страшно. Ваюлет ушла раздосадованная и сердитая. Я немного подкрепилась и уговаривала Ханну сделать то же самое, однако она только трясла головой. Один или два раза заходил Джеральд, но даже не пытался с ней говорить. А вот Деннис попробовал. Она не ответила, села в кресло у окна и просидела еще час. И вдруг совершенно спокойно заявила, что хочет отдохнуть и считает, что мне бы это тоже не повредило. Это было в половине четвертого. «Какая же я дура!» Надо было лечь на диван в ее гостиной, но я так вымоталась, что уже ничего не соображала, убедилась, что Ханна легла в постель и отправилась к себе и проспала до девяти. Нужно было предупредить кого-нибудь, чтобы меня пораньше разбудили. Ну, В общем, проснувшись, я бросилась к Ханне, дверь была заперта. Я запаниковала, начала барабанить по ней кулаками. Но тут появился Деннис и сказал, что Ханна встала около шести. Он сам лег на диван в гостиной вместо меня. После пробуждения она попросила чаю, его принесли. Ханна казалась спокойной, только бледной, как смерть, и загадочно отрешенной. Она немного посидела, морщила лоб, словно о чем-то напряженно думая. Потом попросила позвать Джеральда. Тот пришел и отослал Дениса прочь, а когда немного погодя Денис подергал ручку двери, она не поддалась. Да, я забыла упомянуть. Едва открыв глаза после сна, Ханна спросила, не вернулся ли ты. О, Господи! Ну а дальше? Дальше мне нечего сказать. С тех пор они сидят там. — Запершись. — Нужно немедленно идти туда, — решил Эффингем. — Должно быть, Джеральд промывает ей мозги насчет Питера. — Эффингем, как ты думаешь, может, ей не следует оставаться здесь, когда приедет Питер? — Это, собственно, почему же? — раздался позади чей-то голос. В темном проходе стояла Вайолет Эверкридж. Мэриан вздрогнула. «Вайолет, что нам делать?» «По-моему, вас с мистером Купером никто не просил что-то делать». Вайолет вошла в комнату и взяла керосиновую лампу. «Я пришла за лампой, у вас две». В свете лампы она показалась Мэриан привидением. «Питер Кринсмит возвращается под свой кров к своей жене. Пора уже ему навести порядок». В собственном доме. А вдруг он ее убьет? Наступила тишина. Деннис перестал наигрывать гаммы. Вот уж действительно, Мэриан, презрительно процедила Вайолет, у вас необузданная фантазия. До сих пор обожатели Ханны утверждали, что она отвечает за свои поступки. Уж как-нибудь они с мужем разберутся в своих отношениях, которые больше абсолютно никого не касаются. Нет-нет, нет, мы обязаны защитить ее. Чушь. Она взрослая женщина. Вы, кажется, об этом забыли? «К тому же, это вы тоже не упускайте из виду, прелюбодейка и убийца, так что предоставьте ее мужу самому решить ее судьбу. Доброй ночи!» Ваюлит, ее ненавидит», — сказал Эффингем. «Нет-нет». Она ее любит, любит, но, получается, это одно и то же. Мы должны подняться туда. Вероятно, Джеральд все еще у нее. Я попросила одну из горничных поставить меня в известность, когда он выйдет. Но что мы скажем? Что мы забираем ее отсюда. И на этот раз без дураков, ты на машине? Отвезем ее в аэропорт. У Эффингема... Закололо сердце. Он не был готов к такому развитию событий. Подожди. «Подожди, Мэриан. Зачем пороть горячку? У нас есть еще в запасе денек-другой. Вдруг она захочет остаться с Питером? Почему бы и нет?» Разве все мы, в том числе и Ханна, не допускали возможности его возвращения? Если она бьется в истерике, это еще не значит, что она готова бежать, куда глаза глядят. Если и вмешиваться, то с умом, а не в пожарном порядке. Во всяком случае, не сегодня, когда мы все валимся с ног и сбиты с толку. Подождем до завтра, обсудим все хорошенько вместе с ней. Кое-кто уже обсудил. — Этого-то я и боялась, Деннис. Скажи мистеру Куперу свое мнение. Деннис перестал играть и повернулся к Эффингему. Теперь, после того, как погас камин, в комнате стало совсем темно. Ей нельзя с ним встречаться. — Почему? Эффингем был раздосадован апелляцией к Денису. «Нельзя!» — и все. — не прав, — воскликнула Мэриан. — Вот ты говоришь, мы предполагали, что он приедет, но это не так. В действительности мы уверовали в то, что он никогда не появится в этом доме. Теперь мне все ясно. Как я могла заблуждаться раньше? Во всех наших поступках мы исходили из того, что он не вернется. — Она права, — подумал Эффингем. «Мы никогда по-настоящему не верили, что Питер сюда нагрянет. Вслух же он сказал все равно, нужно все тщательно взвесить. Вдруг они помирятся? — О, вы не знаете Питера Кринсмита!» — уронил Денис и заиграл новую мелодию. — Эффинген, неужели ты способен уступить любимую женщину-зверю в человеческом обличии? Никогда больше с ней не встречаться, сбросить с души груз ответственности и успокоиться. Идем. Надо что-то делать. Безотлагательно. Купер все еще испытывал сомнения. Что, если Джеральд станет возражать? Окажется сопротивление, а он наверняка так и поступит. Не захочет в последний момент лишиться вознаграждения. Пусть делает, что хочет. Численное превосходство на нашей стороне. Идем скорее!» Эффингем по-прежнему не ощущал в себе готовности к подобной развязке. Его не прельщала перспектива оказаться в одной связке с Денисом. Результат борьбы представлялся непредсказуемым, может быть, даже ужасным. Тем не менее, упорство Мэриан произвело на него сильное впечатление. Опять же, у крыльца ждет автомобиль. Да и действительно жалко, если эта история обретет столь скоропалительный финал. Он даже не узнает, чем все кончилось. Питер выставит его за дверь. Эффингем поднялся со стула. «Идиоты несчастные!» — пробормотал Джеймси, не отрывая взгляда от дна бокала. Эффингем повернулся туда, где он сидел в углу за столиком и где горела единственная лампа. Джеймси напряженно разглядывал дно бокала, словно это был магический кристалл, и он видел в нем свою судьбу. Однако если в будущем ему и мерещились какие-нибудь ужасы то его страх не шел ни в какое сравнение с паникой, охватившей Купера. Мэриан тем временем направилась к двери. Эффингем махнул на все рукой и последовал за ней. Подойдя к лестнице, Мэриан остановилась и подождала Эффингема. Потом крепко, но бережно, словно изделие из китайского фарфора, взяла его за руку и потащила вверх по ступенькам. Оба двигались, как лунатики. На площадке горела керосиновая лампа. Проходя мимо нее, Эффингем услышал тихое шипение. Они свернули в длинный коридор. За ними бесшумно двигался Денис. Они приближались к двери Ханны, подкрадывались как убийцы, — подумал Эффингем. Он вновь обрел способность размышлять и вдруг задал себе вопрос, что Ханна делает вдвоем с Джеральдом Скоттоу целых пять часов подряд. в голове. Молнии сверкнули слова Макса, ей понадобится помощь, и если тебя не окажется рядом, то она примет ее от другого. Примерно в пяти ярдах от цели Эфингем резко остановился и, дернув Мэриан за руку, притянул к себе, послушай, дрожащим голосом произнес он, что мы будем делать, если дверь окажется на запоре, а он не откроет. «Дверь окажется на запоре, а он не откроет», — эхом откликнулась Мэриан, — «ну и что тогда? Сначала будем кричать, потом колотить в дверь руками и ногами, если потребуется — взломаем». Мертвая тишина окутала их тяжелыми складками. Эффингем думал о том, что кричать не по его части, не говоря уже о том, чтобы ломать дверь. Он все-таки собрался продолжать путь, но рядом кто-то прошептал «Смотрите». Открылась наружная дверь, и стала видна ярко освещенная передняя, а дальше их глазам представилось зрелище, от которого они остолбенели. В дверях показался Джеральд в длинном светлом халате. Он стоял, вытянув перед собой руки. Когда глаза лазутчиков привыкли к свету, они поняли, что он держит на руках Ханну в желтом шелковом халате. Джеральд решительно шагнул вперед. Эфингем, насколько мог, вжался в стену. Джеральд прошел мимо направляясь в свою спальню. Когда Ханна очутилась в полосе яркого света, Эфингем увидел, что ее голова доверчиво покоится на плече у Джеральда, а глаза открыты.